Радин. Вторник. Вокзал был похож на опустевший муравейник. Киоски захлопнулись, радио молчало. Ночной уборщик дремал на железном стуле. На первом пути стоял поезд, наглухо закрытый, видимо, утренний на Лиссабон. Радин подошел к расписанию и стал водить пальцем по стеклу, пытаясь разглядеть цифры, мелкие как горчичные зернышки. Он не спал всю ночь, ворочался в простудном жару. а в шесть утра поднялся с постели, оделся, собрал сумку, оставил ключи на конторке «Сантос» и отправился на вокзал. «Куда вы едете, господин?» «Не знаю сам», — ответил я, — «но только прочь отсюда». В зале ожидания кто-то бренчал по клавишам пианино. Радин заглянул туда и увидел на вертящемся стуле мальчишку в очках. Нескольких клавиш у инструмента не хватало, какие-то варвары выбили, словно зубы ночного прохожему. пальцы мальчишки то и дело ударили по голым дёснам, он мотал головой, морщился, но продолжал. «Почему я выезжаю?» — думал Радин, стоя в дверях и пытаясь угадать мелодию. «Я испугался лейтенанта? Испугался, что у меня потребуют деньги заплаченный Варгас?» «Нет, я застрял. Потерял сюжетную нить, и это меня бесит. Где-то на дне этого дела лежит ошибка, словно сом под корягой». поэтому факты, как бы равномерно они ни поступали, не складываются в цельную картину. Какой же я к черту писатель, если не могу вытащить сама? Когда он вышел из зала ожидания, часы под высокой иголкой крышей вокзала пробили восемь. В тот же миг ставни буфета отворились, в проеме показалось молодое, узкоглазое лицо. Сеньору кофе или какао? Кофе. Он порылся в карманах куртки и вспомнил, что кошелек остался во внутреннем кармане плаща, а плащ остался на квартире австрийца. Наличных там было две сотни с мелочью. Вот будет подарок аспиранту, когда тот вернется домой. Что ж, это справедливо. Буфетчик сказал, что «Алфа-Пендуллар» запаздывает, и билеты на него дорогие, лучше дождаться полуденной электрички. Ждать более невозможно. подумал Радин, обшаривая карманы дорожной сумки. 25 и медная мелочь. Поедем в тамбуре, чай не царских кровей». Минут через пять вокзальное радио проснулось, экспресс подошел на второй путь, и Радин сразу узнал спрыгнувшего на перрон проводника. Может, вспомнит меня и подсадит за четвертной. Служащие в синей форме встали возле калитки, и пассажиры выстроились в очередь на проверку. как все быстро привыкли к тому, что на поезд надо садиться, как в самолет, подумал Радин, привыкли к полиции, к потрошению карманов, к холодной наглости дорожной обслуги. Радио перестало хрипеть, и он услышал чириканье телефона, лежавшего в кармане дорожной сумки. «Вы так быстро ушли, детектив? Я не успел рассказать вам самое важное. Вы говорили, что живете на Руалапа, я к вам теперь же зайду». Это вы, Простите, не смогу вас выслушать. Я на вокзале. Уезжаю в Лиссабон. Как это уезжаете? Но вы не можете. Речь идет об убийстве, а вы полицейский агент. Я не агент. И вас не убили, а только пытались. Речь идет о другом убийстве. Слушайте, вы же профессионал, я вас нанимаю. Наличных нет, но я расплачусь тем портретом, что вам понравился. Не рисунок углем. а большая работа маслом». «Договорились». «Простите». Радин нажал кнопку и сунул телефон в карман сумки. За прилавком парнишкой возился с кофейным аппаратом, безнадежно дергая никелированный рычаг. Внезапно машина вздохнула и выпустила облако пара, а вслед за этим струю горячей воды, плеснувшую прямо под ноги отскочившему с воплем буфетчику. Радин дождался проверки, дал себе обшарить, Выбрался из туннеля, подошел к проводнику, сидевшему на ступеньках с кольком развесной карамели, показал ему синенькую торчавшую лисьим ушком из кулака и открыл рот, чтобы сказать, что согласен на тамбур, но услышал свой голос, вкрадчивый и незнакомый. Я тут одного человека ищу. Мы с ним ехали вместе дней восемь тому назад. Высокие лысый, ходят с тростью, у нее на балдашник в виде утиной головы. Зовут Солдания. «Может, тебе попадался? Часто ли он ездит по этой ветке? Где садится?» Проводник выслушал вопросы до конца, катая конфету за щекой, потер указательным пальцем лоб и заговорил так быстро, что Радин сходу запутался в глагольных формах и попросил повторить. Потом он угостился карамелью, задал еще два вопроса и простился с проводником на местный манер, похлопав его по плечам. Выходя из вокзального здания, Радин взял власть в свои руки. Он быстро поплакал, постояв лицом к кирпичной стене, вытер лицо платком и пошел в сторону набережной. Солнце уже взошло и быстро законопатило все щели. Прохладный утренний воздух держался только возле реки. Он перебрался через парапет, снял мокасины, сунул их в сумку, перекинул сумку через плечо и пошел босиком по узкой полоске прибрежных камней. Малу. Вот Кабрал, великий мореплаватель, поссорился с королем. потерял славу и умер в неизвестности. А ведь он Бразилию открыл, и кому теперь какое дело? А я поссорилась с хозяйкой, и теперь хоть вещи собирай. А все из-за Гарая, который вчера на виллу заявился. «Проводи», — говорит хозяйке. А я, как увидела его, покраснела все, будто масло воровало. Он здесь быть не должен. Он из того мира, куда я всю восемь по субботам убегала, будто на остров с каруселями. В мотозеннейшей жизнь одна, а на вилле другая. Там печка топится, краской пахнет и жареными мидиями. Там любовь и покой. А на тишина, поставщики, почтальон, ковры почистить, кондиционеры жужжат, только изредка кликнут сверху, если в гости кто пришел. И весь день ждет, чтобы хозяйка хоть на час из дома убралась. Хозяйка на веранде с ним разговаривала. Он мурлычет тихо, будто Библии продает. Она отвечает словно будто топориком тюкает. Неужто и этот у нее в любовниках, думаю? Тфу, смотреть не на что. Глаза бесцветные, как морская вода зимой. Нос широкий, хоть тесто на нем раскатывай. А сам весь рыжей шерстью зарос Когда он про Изавель сказал, я как раз в оранжерее букет составляла. Там весной стекла снимают, все слыхать, что на веранде говорится. Я аж цветы выронила, когда услышала. Он еще голос такой нарочно гулки сделал. Прямо как наш отец что. Как вы, говорит, могли так с мужем обойтись? Теперь его душа беспокойная бродит, не находя пристанища. Съедят псы тело Изавеля, и будет труп ее, как навоз на поле. Так что никто не скажет, это Изавель. Потом он ушел. А хозяйка наверх пошла, туфлями шаркает, и сразу плюхнулась среди бела дня в кровать. Я уж не знала, что думать, отнесла и соку сельдерейного на всякий случай. Туфли с нее стащила. Лежит бедная, за щеки держится, и вижу, не понимает ничего. Просто испугалась. Она же в церковную школу не ходила. Куда ей понять? Радин. Вторник. «Что ж ты бросил меня, солданье одного?» Возиться в золотой лузитанской глине. Радин шел пешком, перекладывая тяжелую сумку из одной руки в другую, держась подальше от реки, чтобы не наглотаться ледяного тумана. Ветер нагнал его со стороны речного устья. Туман висел над набережной, молочный и вязкий, будто клейстер. Тот второй сделал свое дело и прятался теперь в подреберье. Но Радин не держал на него зла. «Сум малюм куикве», — так говорил латинист в колледже. Одни прикованы к галере, другие к больничной койке. А я вот прикован к тому второму. И если верить каталонцу, однажды это прекратится, само собой. «Вы поймете это, когда к вам вернутся ваши потери», — сказал доктор. «Услышать бы сейчас холодные малеровские бубенцы и выйти к дому, когда сопрано запоет о небесных радостях. Это только черта с два». Свернув на пустынную Авениду, Радин пошел по обочине. Почему в этой истории все норовят нанять его в качестве детектива, но ничего действительно важного не поручают? Попутчик попросил его зайти в галерею и произнести текст, который сам написал на бумажке от первого слова до последнего, одним словом поддельное письмо Агамемнона. После чего пропал навсегда. Варгас наняла его, чтобы искать ассистента, и заплатила вперед, только вот отчета читать не стала. Флешку с книгой смахнула в ящик стола, будто лавочник «Медную мелочь». Хотя в книге утверждается, что на стенах галереи висит совсем не то, что Понти хотел показать публике. Похоже, это ее не слишком волнует. Где находится австриец, ее тоже не волнует. Это была имитация дела для имитации сыщика. Но зачем? Теперь Горай намерен нанять его как надежного человека. Зачем ему детектив без оружия, полицейского жетона или хотя бы навыков телохранителя? Затем, что он хочет нашептать в ямку про ослиные уши правителя. Значит, речь снова идет о словах. В этой истории слишком много слов, и ни слова правды. По дороге в больницу Радин заехал на квартиру, нашел свои ключи на конторке, бросил сумку на кровать, побрился и переоделся. Наскоро заваривая кофе, он поймал себя на том, что чувствует себя человеком, вернувшимся домой. Скребя щеки затупившейся бритвой, он щурился от удовольствия. надевая чужую рубашку, насвистывал. Он был рад, что не сел в Лиссабонский поезд. Рад, что ему расскажут подробности дела. Рад, что любопытство в нем живо и вспыхивает, будто тополиный пух от спички. Рад, что еще раз увидит Лизу. Возле дверей больницы стояли полицейские машины. Двое парней в форме проверяли у входящих документы, третий говорил по рации, облокотившись на дверцу. Радин обогнул здание и нашел служебный вход, возле которого курила медсестра в сабо на босу ногу. «Что-то случилось?» — спросил Радин, доставая пачку португез. «Вы тут простудитесь на сквозняке?» Утром пациент умер на третьем этаже. Дежурный врач заподозрил неладное и вызвал полицию. «Теперь у нас лифт не работает». На лифте висела желтая лента, но служебная лестница еще не была огорожена. Навстречу радина спускался медбрат в бахилах. В руках у него был пакет с бутербродами, стремительно подмокающий маслом. «Жизнь продолжается», — подумал Радим, поднимаясь на третий этаж. Но пациенты, наверное, чувствуют смерть. Тревожатся, перестукиваются через стенки, как в равелине. Сейчас поговорим с Гораем, а завтра с двумя женщинами, словно выпавшими из французского романа времен Второй империи. Я снова в деле, и мне весело. Хотя на самом деле нет никакого самого дела. «Правду, — сказал каталонец, — мы то, чем мы притворяемся». Радим бежал, перепрыгивая через две ступени, пока не уткнулся в дверь знакомой палаты, пока не толкнул ее, не запертую, пока не увидел клеенку на кровати, каталку, похожую на лодку с двумя мачтами, постельное белье, сваленное на полу, открытое настежь окно и тонкий матрасик на подоконнике. Лиза, Сегодня на репетиции до Сильва велел всем прочесть роман про братьев Зимганна, особенно то место, где говорится о машине Бури, принадлежавшей цирковой артистке. «На следующем занятии покажите мне эту машину и бетховенскую сонату номер 17», — сказал мастер. Вечером я нашла книгу в сети, прочла только ту страницу, где про бурю, потом взяла наушники и пошла на крышу. Пол там цементный, сбивающий пятки в кровь. Зато вместо зеркал вокруг тебя слоить теплого вечернего воздуха. и кажется, что сумерки сгущаются прямо на лице. Когда Иван жил со мной, мы ходили на крышу завтракать. Поднимались по винтовой лестнице, он нес диванные подушки, а я корзинку с булками и кофейником. Красные крыши сияли под солнцем, а река лежала вдалеке ртутной дрожащей полосой. Кто бы мне сказал тогда, что я возненавижу утро и больше никогда не поднимусь на крышу до полудня? У франков было такое слово «хлот», что означает жребий. Так вот, это слово сидит у него в груди вместо сердца. Я не сержусь из-за конверта. Моя мечта об академии давно поблекла, тем более, что возраст уже на самом краю. Но он оставил меня одну, зная, что одна я жить не умею. В детстве я читал, что колюшки, жившие в аквариуме, пытались наброситься на красный почтовый фургон, припаркованный за окном, потому что красный для них цвет опасности. В той же книге говорилось, что самка-канарейки проталкивает солому в стенки гнезда, даже если нет ни соломы, ни гнезда. Я тоже так живу. Одним инстинктом. Бросаюсь на красное и проталкиваю солому, которой нет. Мужчины это за версту чувствуют, особенно когда-то одна. И первым мне напомнил об этом сукин сын Гарай. Кажется, это было воскресенье, конец ноября. Понти отлучился на минуту. Я сидела на полу в трико, простуженная и злая. Позировать пришлось дольше, и я опаздывала на уборку в школе к семи часам. Гарей мирно полировал какую-то раму, устроившись на подоконнике. Но как только дверь за Понти закрылась, он спрыгнул с окна, подошел ко мне сзади, схватил и прижал затылком к своему животу. Дышать было трудно. Перстень на указательном пальце больно врезался в губу. Он держал меня минуту или две, от него крепко пахло мебельным лаком. Когда он меня отпустил, мне казалось, что на затылке у меня остался след от пряжки ремня, а на губе — профиль Карлоса Первого, потому что кольцо у сукина сына сделано из сплющенной монеты в 500 рейс. Радин. Вторник. «Ваш друг был хорошим пациентом», — сказала сестра по имени Каска, когда он нашёл её в процедурной комнате. «Он нарисовал меня в профиль шариковой ручки». Вчера он выглядел беспокойным и все спрашивал, нет ли к нему посетителей. А вы все не шли и не шли. Я могу поговорить с доктором. Не советую его трогать. Доктор просто в бешенстве. Второй смертный случай в отделении. А я думаю, что Бог взял сеньору к себе, потому что пришло его время». Она быстро перекрестилась и поцеловала кольцо на указательном пальце. «Какой диагноз поставили Гораю? Мне говорили, что дело было в красных водорослях. Я должен знать, что на самом деле случилось». Каска сказала, что принесет бумаги и скрылась за дверью для персонала. Отделение токсикологии находилось на последнем этаже. Окна были огромные, ветер бился в них всей грудью, стекла звенели, и Радим вспомнил, как провел свой первый вечер в Кашкайше. Это было четыре года назад, в начале весны. Урсула не приехала в аэропорт, телефон у нее не отвечал, и Радим поехал на электричке прямо к морю. Городок был курортным, хотя и вышедшим из моды. Вдоль берега желтели ампирные фасады гостиниц, к ним велики парисовые аллеи. Он нашел комнату в отеле с названием «Бока де Инферно», что означало «пасть дьявола». Окна номера выходили на длинный пирс, украшенный выцветшими флагами. На пирсе сидели мальчишки с удочками. Он выпил все вино, найденное в мини-баре, а потом сидел за письменным столом и слушал, как в окна комнаты бьется мокрый ветер. Океанская вода тяжело двигалась где-то внизу в темноте. Пасть дьявола открывалась и закрывалась, и Радин понял, что хочет вернуться домой. Он заставил себя забыть об этом, спустившись в гостиничный бар. Надрался там как следует, а на утро позвонила смущённая Урсула. Она перепутала день. Она за ним сейчас же приедет. «У вас все хорошо?» Радин открыл глаза. Каска стояла над ним с озабоченным видом, держа в руках раскрытую папку с досье. Ваш друг поступил в клинику в воскресенье, верно? С отравлением. Радин кивнул, встал и тоже заглянул в папку. Каска важно прочла. Неподвижные расширенные зрачки, судороги, расстройство речи. Ну вот, вся клиника на лицо. В день прибытия, сульфат магния, физраствор. Горай что-нибудь просил мне передать? Нет, он ушел тайком в больничном халате. Я вам его вещи принесу. Радин сказал, что вещи заберет позже. Вышел на паркинг, сел на парапет и закурил коричневую сигарку. Итак, Гарай сбежал. Его хотели отправить на тот свет, но не рассчитали дозу отравы. Или наоборот, хотели заткнуть ему рот на один вечер, но сдору чуть не прикончили. Очнувшись в больничной палате, Гарай стал размышлять о тех людях, что могли захотеть его смерти. И у него, наверное, получился приличный список. поэтому он позвонил мне сегодня утром. В полицию он обращаться не станет, там его никто не пожалеет. Тьягу так и сказал, тот еще фраудатор, и вот-вот загремит на рудники. Бедняга Гарай, которого я целых пять минут считал мертвым, стоя у голой железной кровати, пока в палату не вошла костелянша с охапкой белья. «Ваш приятель самовольно выписался», — сказала она, да еще прихватил казенную одежду. «Теперь он сам будет объясняться со страховой компанией, а мы умываем руки». быть на моем месте настоящий сыщик он бы пришел на открытие выставки и глаз бы не спускал с фигурантов дела но за дело взялся дилетант ничего не добился только развел бессмысленного шороху да так успешно что поиски аспиранта потянули за собой покушение на убийство эпоху львов сменила эпоха лис как писал один итальянец хотел бы я открутить эту пленку назад на утро воскресенья. и снова оказаться в купе ночного поезда, где попутчик спустил ноги с полки и принялся рассуждать в темноте. Оказаться там и крепко заснуть как раз в тот момент, когда прозвучала «Галерея Варгас» возле ратуши. Двери в галерее были нараспашку. Возле входа стоял фургон с нарисованным на кузове идальго в желтой шляпе. Двое парней разгружали ящики с надписью «Гарафейра Национал». «Мадары нужно больше». Растрепанная Варгас стояла в холле с телефоном. «Привезите сыр и фрукты за два часа до начала!» Она помахала ему рукой и ткнула пальцем в сторону кабинета. Радим прошел туда, но садиться не стал. Стоя у окна, он увидел, что фургон развернулся и уехал. На мостовой осталось несколько связок соломы. «Горай жив. Он сбежал из госпиталя», — сказал он, когда Варгас появилась в дверях. На ней был белый свитер до колен и вязаные колготки. В галерее было холоднее, чем на улице, наверное, из-за железных стен. Вы пришли, чтобы это сообщить? Думал, это важно. К тому же я должен задать вам несколько вопросов. Как частное лицо? Она встала на колени и принялась распечатывать одну из коробок с надписью "fragile". А вы принесли мне деньги, которые выманили обманом? Нет, я их уже отработал. Вы получили книгу, а полиция до сих пор не узнала о вашем спектакле на мосту. и о том, что вы собираетесь выставить на аукцион картины сомнительного происхождения. В монографии Крамера описана совершенно другая серия, а он был к художнику ближе всех и вряд ли мог ошибиться. «Да вы никак пугать меня явились?» Варга сдернула за ленту, и коробка с треском распахнулась. «Сами вы сомнительного происхождения, Кампанейра. А в подлинности картин сомневаться не приходится. Это почему же?» Я сама покупала для Понти эти холсты и отправляла с курьерской службы еще в ноябре. Льняной холст с двойным плетением, 200 на 267 штук. Рама я купила у антиквара, дерево, бронза, золочение, 19 век. Надо же, какая точность. Только зачем вы отправляли их в ноябре человеку, который утонул в конце августа? Это же перформанс. Она ловко вынимала слои гофрированного картона один за другим. Художник должен был вернуться к гостям через минуту после того, как они проводили глазами летящие в воду тело, будто монах Даамин, побывавший в царстве мертвых. Появиться в момент наивысшей растерянности, чтобы доказать, что искусство — это великий обман, утешительная мистификация, возвращающая к жизни. Но художник не вернулся. Да, затея провалилась. И в чем здесь состав преступления? В том, что в реку прыгнул другой человек. «Зато на приеме было полно людей. Весь город печалился о гибели Понти, и теперь, спустя полгода, вы продадите картины дороже, чем следовало ожидать». Я не могла рисковать. Любовь в публике хуже героина, она полностью подменяет вам кровь. Но прыгать в ледяную воду, когда тебе за пятьдесят, и ты плаваешь только по собачке? Никакая доза такого не стоит. Потому прыгнул тот, кого было не жалко. Кристиан сказал, что он крепкий парень, который за деньги прыгнет даже с виадуками ее. Она с грохотом вывалила из коробки груду железных минажниц. Я велела исполнителю немного последить за Понти, запомнить его вид и походку. Купила ему красный свитер. А если бы мэтр не согласился на подмену, я предпочитаю обдумывать проблемы по мере их поступления. Когда Алехандро не вернулся с моста, я стала думать, что он изменил сценарий и прыгнул сам. Но через некоторое время получила записку. Он просил прислать холсты, уголь и краски. то есть он собирался работать. Как ни в чем не бывало. Я говорю с вами лишь потому, что не хочу скандала. Варга поднялась с колен, достала платок и вытерла руки. Но это не дает вам права изображать здесь правосудие. Я бы на вашем месте тоже опасался. Узнай публика подробности этой сделки, ваша репутация превратилась бы в горстку пепла. Ведь вы обманули целый город. Да что там, всю страну! Вы за мою страну переживаете? Она внезапно улыбнулась. «Переживайте лучше за свою, комрад. У вас там каждый день всплывают грязные подробности, а вам хоть трава не расти». Горай. В мыслях деревья растут быстрее. В 2006 я мысленно посадил яблони во дворе. Прямо напротив забора, чтобы закрыть стену кирпичного завода, разорившегося еще до моего рождения. Я сказал об этом Понте, и он засмеялся. Это тема моей новой серии, удивительно, что ты ее угадал. Я всегда мог угадывать его мысли. Он, бывало, посмотрит на девчонку в коридоре академии, а я уже знаю, чем все кончится. Когда он женился на Доминике, я сразу сказал, что она не Доминика вовсе, а Ника, богиня Победы, из тех, что простирают над мужчиной крылья, а потом ставят на него маленькую ступню. Тело у нее было бескостное, текучее. Казалось, она доверху набита гусиным пухом, но она так прямо садилась на стул посреди холодной аудитории, что на животе не было ни единой складки. Руки на коленях, пупок сияет. Когда я увидел ее голой на уроке рисования, то почувствовал себя железным мостом, по которому маршируют войска, испытывая конструкцию на прочность. Такое и впрямь бывало при помбале. Обычные натурщицы в перерывах стреляли у нас сигареты, назначали свидания, а эта надевала свои тряпки и уходила, стуча высоченными каблуками. Один раз я подстерег ее на выходе из столовой. Попытался взять телефон, но она покачала головой и прошла мимо. Так проходит мимо нищего, стараясь не встретиться взглядом. Марсель Дюшам сказал, что смотрящий создает предмет искусства, но это вранье. Доминика создала того, кто ее рисовал, и пока он ее рисовал, он был на что-то способен. Но потом отвернулся, и она рассердилась и соскребла его маленьким стальным мастихином. Понти этого не понимал, а я понимал, но молчал. Со временных раздора я не видел ни одной его вещи, которую захотел бы скопировать. Про раздор долго и сладко писали газеты, а в прошлом году я видел ее с кудревым юнцом забегала в кефуке. Глаза у нее плыли, а рот развалился от восторга. Этот юнец в декабре явился ко мне с вопросами. Слонялся по студии, заглядывая во все углы, даже плаща не снял. Всю бородку свою куцую пальцами расчесывал. От него, казалось, пахло Доминикой. Я жадно принюхивался, норовил подойти поближе, а он, похоже, принял меня за любителя адонисов, занервничал и быстро ушел. Я смотрел ему вслед. Думая о том, что она напрасно отдала ему вещи мужа. Лучше бы в армию спасения отправила. Плач был ему велик, как чужие доспехи виночерпию. Еще я думал, что мертвый Понти послужил нам обоим. Юняц получил виллу на холме и белорукую королеву. А я в первый раз прочел критическую статью о своей выставке. Правда, критик попался нерадивый. Но я и тем был доволен. Мое имя в публике прежде могло появиться... Только в некрологе. Лиза. Когда он пропал, я пережила две опасные полосы. Осеннюю и зимнюю. А потом успокоилась и стала ждать его возвращения. Осенью я металась по клубам и бильярдным, выспрашивала телефоны букмекеров, ходила на канедром и даже выучила имена фаворитов. Зимой мне дали роль, потом отобрали, потому что мастер считал меня выгоревшей, так он сказал после первых репетиций. На моём костюме застежки для корсета стояли вдвое ряда, так что коренастая марта влезла в него без труда. Только спину пришлось намылить. Я натирала полы канифолью, чистила лестницы, давала уроки русского двум кубинцам, с которыми у меня свела соседка. Пару раз в неделю ездила позировать, на руе попитала, по субботам работала в кафе на углу, но всего этого едва хватало на квартирную плату. Я стала носить шапку, чтобы не застудить голову, Потому что не могла позволить себе заболеть. Все говорили мне, что пора менять квартиру на более дешевую. Но разве я могла оттуда съехать? Кто-то же должен ждать его дома. Я бродела по улицам в районе игорных домов, надеясь, что Иван забыл свою клятву и снова играет в покер. Улица эта короткая, но там полно притонов, хотя, глядя на фасады, никогда не подумаешь. Однажды он показал мне несколько окон, где по ночам горит свет. Там идет игра, но нужно иметь ключ от парадного входа, иначе не зайдешь. Я стояла под этими окнами и смотрела на шторы, если окна были открыты, или на ставни, если погода была ветреной. Иногда из двери выходили мужчины, все с похожими лицами, как будто обугленные. Женщины тоже выходили, почти все того сорта, который моя двоюродная бабка называла мамзелька. По ее мнению, я тоже была такого сорта, уж не знаю почему. Иногда я думаю, что мои скитания, бездомность, страшные ссоры с родителями, вообще все, что было после пятнадцати лет, начались с бабкиного запечного хамства, с ее сытой уверенности, что кудри вьются у бледей, что я не гожусь ни к столбу, ни к перилу, что с меня ни шерсти, ни молока. Весной я перестала ждать. «Иван не вернется, сказала я вслух, стоя на крыше в сумерках. и глядя на город, где он растворился, будто золотая сережка в царской водке. После той истории с бегством в Токсово. Он поклялся мне, что больше не зайдет в казино, вынул у меня сережку из уха. Я тогда носил одну с острыми шипами. Поцарапал себе палец и капнул кровью прямо в снег. Это было в лесу, где мы гуляли, закутавшись в дачное тряпьё, потому что с собой у нас были только легкие куртки. Никто не думал, что придется торчать там до декабря. Больше эту сережку я не носила. Да и мода быстро прошла. Радин. Вторник. По дороге домой Радин попал под дождь. Так что, вернувшись, первым делом налил себе омара, завернулся в плед в пахнувшей кошатиной, и принялся листать старые номера публика. В январском номере он прочел, что полиция начала следствие по делу Вальдмана, и засмеялся. Дадаист, которого столько лет продавали на лучших аукционах, оказался выдумкой умника, сложившего зелега из голых задниц, свастик и военных афиш. Варгас бы на коленях поползла за кусочком вальмановского коллажа. Такие, как она, и завалили мир многозначительным ржавым железом. Почему галеристка не выставила меня вон, услышав о сомнительном происхождении картин? Полчаса просидела ко мне спиной, распаковывая свои картонки. и отвечала холодно, подробно и уж точно без страха. «Может быть, я ошибаюсь, а работа у нее настоящая?» Радин выбрался из кровати, надел наушники, отвернул кран и стал ждать, пока пойдет горячая вода. «Ничего-то в этом городе нет. Воды нет, Горая нет, Ивана нет, Понтя нет, Кристиана нет. А теперь и солдании нет, Но мои звонки он больше не отвечает. Я ведь мог выбросить его записку». Скомкать и выбросить вместе с апельсиновой кожурой, лежавшей на столике. Помню, как я удивился, обнаружив в конце записки единицу с тремя нулями. Но ну, это было кошкино золото. Обманный перид. А мой попутчик был в виду шаг и если бы в купе не было так темно, я увидел бы лысого карлика с торчащими зубами. Струя горячей воды неожиданно ударила ему в спину, как будто где-то в сплетениях городских труб открыли заслонку. Радин зашипел от боли, прикрутил колесик экрана и прислонился к холодной изразцовой стене. Черт снести радио, теперь он снова безработный, и у него будет время написать другую книгу. Выберемся из этой истории, найдем жилье. Картонная маска Эль Капитана спадет, и под ней обнаружится отдохнувший и свежий романист. Знать бы еще, где стоит этот стол, за которым он будет усердно трудиться. Концептуальное искусство не зависит от мастерства. Ей его логика — лишь камуфляж. Его форма должна быть сухой игрой ума. Никакого флирта с реальностью. Оптика, кинетика, свет. Все это направлено на зрителя, как двуострое копье, и обязано разбудить в нем воина, заставить его драться, разинув рот и вращая зрачками. Радин закрыл глаза и представил, как австрит стучит по клавишам на своей крошечной кухне, не зная, что деньги, полученные от черта, превратились в бересту, а конь оказался березовым поленом. Не зная, что в январе ему придется податься в бега. Этика, изложенная геометрическим способом, писал аспирант. Так я сам назвал бы эту серию, эскизы, которые мэтр показал мне однажды в минуту слабости. Но он назвал ее в честь... бетонного моста, который полсотни лет портит вид на речное устье. Засыпая, Радим подумала художники из романа Сервантеса, который на вопрос «Что вы пишете?» отвечал «Что выйдет?». Если же он рисовал петуха, то непременно подписывал «Это петух», чтобы не подумали, что это лисица. Ночью его разбудил странный звук, он подумал, что ветер стучит ставнями. Открыл глаза и увидел кота. Тот сидел на подоконнике в позе бронзовой египетской кошки, Окно было приоткрыто, и свет уличного фонаря проникал в спальню. «Ты как сюда попал?» Это был кот, который сбежал от него в холмах, рыжий с белой отметиной. Он спрыгнул с подоконника и направился в гостиную, где стояли фаянсовые миски. Вставать Радину было лень, он подумал, что накормит кота утром. Закрыл глаза, но заснуть уже не мог. Вдобавок в соседней квартире завели музыку. Там жила молодая пара, живущая по местному расписанию. В десять идти в город ужинать, спать ложиться на рассвете. Первые полгода они с Урсулой жили в похожем режиме. Бродили по городу, заходили в тускло освещенные бары, возвращались под утро и засыпали, обнявшись. Пока однажды она не назвала его китоглавом, так и сказала, снимая туфли и швыряя их в угол спальни. Есть такая птица. У нее клюв сантиметров тридцать. Любой рыбе легко откусывает голову. Но с виду такая милая, вежливая, всем кланяется. Когда ты, наконец, устроишь мне сцену, неужели ты ничего не видишь? В ту ночь она заснула поперек кровати, прямо в платье с блестками. Арадин Радин открыл бутылку граппы и прикончил ее к десяти утра. «Не похож я на китоглава», — думал он, закусывая холодной овсянкой. «Больше на кухне ничего не нашлось». Я похож на пустельгу, которая думает, что сражается с ветром, а сама висит на одном месте, мощно работая крыльями. Могла бы развернуться, поймать поток, но нет куда там. Мы и на локоть не продвинемся. В полдень жена ушла на работу, он взялся застилать постель и нашел несколько серебряных крошек на простыне. Гретель, мать твою. Иван. Старая дружба похожа на горнолыжный подъемник. Ты приходишь на знакомую станцию. и тебя уносят быстро, уносят высоко, канаты гудят, кабина ходит ходуном, и никому дела нет до того, какие у тебя лыжи. Красная трасса или черная, и что ты вообще умеешь. Правда, бывает, что ты приходишь с лыжами как дурак, а станция сто лет как закрыта, и билетное окошко заколочено крест-накрест досками. Проверять надо чаще. Моя дружба с Крамером была не слишком старой, хотя мы много пили, и за два года выпили, наверное, целый пруд Портера. Мы познакомились на бегах, он сам ко мне подошел. Спросил, почему букмекеры сидят в кофейне, если забег вот-вот начнется. А я сказал, что забег тестовый, и попросил сигарету. Вид у него был нездешний. Не то англосакс, отбившийся от стаи, не то авантюрист. Глаза светлые, узкие, своенравные. Нос крючком, волосы торчком, короче, я его сразу полюбил. Он был не слишком азартным, даже вялым, и ставил по наитию, то на цвет собачьего жилета западал, то на кличку. Когда я сказал, что судьи считают результат по тому месту, где был собачий нос, а не лапы, он засмеялся. «Cune about law». Тому виднее, у кого нос длиннее, подумал я, и тоже засмеялся. Мы перешли на английский, и с тех пор я звал его студент, хотя он не студент, а он меня Вань-Вань, хотя и не китаец. В тот день мы решили дождаться спринт-класса и пошли в столовую, где на витрине лежал коричневый батон, похожий на статую с острова Пасхи. Наши магистранты, — сказал Крамер, — все на одно лицо. И это лицо мне осточертело. Таскаются по кофейням и пишут, в сущности, про одну и ту же книгу, ту, которую они бы сами написали. Если бы нашли время. У меня другие планы, — сказал он. Уж я не стану гнить на кафедре в линце, как деревянный гулливер в разорившемся парке развлечений. А что будешь делать? — спросила я, беспокойно, поглядывая на табло. — Я прославлюсь. Вот что я сделаю. Напишу книгу о великом человеке, который умер при жизни. Гениальный сукин сын, но мертвый, как кусок эвкалиптовой коры, и полон сухого холодного пафоса. Знаешь бразильскую легенду о Корпосэка? При жизни это был фермер, который никому не давал плодов из своего сада и убивал любого, кто пытался туда пробраться. Хотя плоды эти были несъедобные. Ты понял? — Не очень. Концепт — это похмелье искусства. Все эти пластиковые гномы и нефтяные бочки движутся сами в себя, как сарай Старлинга, которую он переделал в лодку, а потом обратно в сарай. Никто еще не говорил этим людям правду в лицо. Мэттер думает, я пишу его биографию. Моя жизнь в искусстве и все такое, но книга будет о его смерти, и будь уверен, она ему не понравится. Я скучаю по Крамеру. Но отсюда ему не позвонишь, разве что сам появится. В царстве мертвых приходится ждать долго, и далеко не все захотят с тобой разговаривать. Я бы рассказал ему о том дне, когда я выполнил задание. Снял ботинки и прыгнул с моста, помня, что в воду нужно входить ногами, иначе шею сломаешь. Я еще ни разу не прыгал с такой высоты, и мне показалось, что я пробиваю ногами асфальт. Сначала я увидел дно, грязь и блестящие камни на дне, похожие на головы ирландских хабиларов в круглых шлемах. Потом я увидел себя, как другого. Вот он падает, переворачивается, вытягивает руки. Но вода не уступает, крутит его мягко, медленно. И вот он пропадает в зеленоватой муте, и темная тина набивается ему в рот».